Я понял, что эта мелкая перепалка может длиться бесконечно. Ну, как хотите, сказал я, и, стараясь поймать его в самый миг отклонения в безумие, спросил, что значит Ленин еще раз пойдет? Появится новый Ленин? Взгляд его тяжелел, но мне показалось, что он взял тебя в руки. «Обновленный новыми историческими условиями», — сказал он уклончиво и одновременно твердо. Я подозвал официантку, которая, стоя в сторонке, почему-то обидчиво поглядывала на нас. Она подошла. «Вы пьетесь? спросил я у него. «Слегка балуюсь», — живо отозвался он. Официантка нахмурилась. «Два кофе и триста грамм коньяка», — сказал я, и, обращаясь к нему, добавил. «Может, что-нибудь еще?» «Мороженое», — попросил он кротко. Умственная работа требует сладостей». Я вспомнил, что мой сумасшедший дядюшка тоже любил сладости. Тогда в детстве я изредка мог позволить себе угостить его лимонадом. «Может, три порции?» — спросил я. «Три! Три!» — вспыхнул он. «Вы угадали мою норму?» Любли дела дело с проницательными людьми, хотя от принципов не отступайся. Официантка еще больше нахмурилась и, записав заказ, обратилась ко мне. «Вы тут новый человек, умоляю! Если дядя Степа начнет говорить, что он ленин, остановите его или позовите меня, я его попрошу отсюда». Я знаю, что сейчас свобода, но стыдно перед людьми. И Ленина жалко. Лениньяна продолжается, загадочно заметил мой собеседник. Вы опять за твое, с горьким сожалением сказала официантка. Дорогая, не забывайте, что я бывший доцент московского вуза, и без надменности произнес мой собеседник. Вот именно бывший, мстительно подчеркнула официантка. «Из-за борт ее бросает набежавшую волну», — неожиданно пропел мой собеседник хорошим баритоном. Он пел, глядя на официантку, и пение его как бы означало шутливую угрозу по отношению к ней, и одновременно обещание, оставаясь в рамках Степана Разина, выполнить ее просьбу. «Оставьте ради бога», — сказала официантка и отошла. Мне не хотелось с ним спорить. Но мне хотелось у него что-то спросить, раз уж он так много знает о жизни Ленина. Дело в том, что, будучи за границей, я прочел одну книжку, где доказывалось, что знаменитое покушение на Ленина Санни Каплан было организовано Сталиным и Дзержинским. Никакого убедительного доказательства автор не приводит. И все это как-то не похоже на правду. Но там были вещи, которые показались мне бесспорными. Ссылаясь на газету «Известия», где была помещена информация о покушении на Ленина, автор пишет, что выстрелы раздались с разных сторон. Не мог же он это выдумать, зная, что эту информацию легко проверить. Но может быть это информация «Известия», которые дали сгоряча по слухам? Было ли позже в «Известиях» опровержения этой информации уточнения, Автор пишет, что Фанни Каплан, выстрелив Ленина несколько раз на глазах у толпы рабочих, пробралась сквозь эту толпу, дошла до достаточно далекой от завода трамвайной остановки и только там и то случайно была схвачено. Если это действительно так, что можно подумать об истинном отношении рабочих к Ленину? И потом слишком быстрая казнь Фанни Каплан. Странно. Это, пожалуй, работает на версию автора. Как бы ни были, все горячие времена быстро на расправу, но казнить через день или два ССР-ку, стрелявшую в голову государства, это не укладывается ни в какую здравую версию. Но, может быть, была угроза захвата Москвы белыми? Нет, этого не было. Тогда в чем же дело? Ведь толковое следствие было в интересах самой власти. А спешил и почему спешил?